Глава вторая. Нейронные сети расставлены. Роллата Рафферо. Рассказываю, рассказанное. Два один. Дедушка очень любил нейроны. Следующие две главы самые ответственные и теоретически сложные. Не в том смысле, что другие главы отличаются безответственностью и развлекательным характером. Теоретические и абстрактные конструкции всегда сложнее для понимания, чем конкретные практические примеры. Так уж устроен наш мозг. А как еще он устроен? Пожалуй, стоит оттолкнуться от элементарных знаний из области нейрофизиологии. Вообще и нейроны, и речь сыграли огромную роль в развитии психоанализа. Мало кто знает, но Фрейд начинал свои исследования бессознательного вообще не с толкования сновидений. Первый. после изучения обезболивающих свойств кокаина. Клинической работой Фройда стало исследование расстройств речи, так называемых афазий. За заслуги в этой области его даже пригласили читать лекции в Венском университете, и за это же отправили на заветную стажировку у Шарко. За казенный счет, между прочим, что было критично для выходца из бедной многодетной еврейской семьи. Было это в 1895 году, За пять лет до первого издания «Толкование сновидений». В то время Фройд стремился быть в тренде новых клинических исследований. Начиная с 1873 года, вся прогрессивная научная общественность ринулась красить по методу Гольджа одиночные клетки и малые клеточные кластеры. Ну, прямо как американцы на Пасху. Окрашенные клетки было гораздо удобнее наблюдать. Особенно ученым понравилось разглядывать клетки с разветвленной сетью отростков разной длины. Как вы уже догадались, это были нейроны, структурные единицы нашей нервной ткани. Само слово нейрон ввёл Генрих Вальдайер в 1891 году. Психиатры XIX века были поставлены в интересное положение: с одной стороны, перед ними открывались бесконечные горизонты экспериментов, с другой, психиатрия упорно не могла преодолеть разрыв, который сами же психиатры и создали. со стальной медициной. Большинство вопросов психиатрии от госпитализации до процедур относились скорее к области экспериментальной социологии, но не медицины. Да, формально психиатров называли врачами и образование у них было соответствующее, но по факту никакой системы научных знаний под психиатрическую практику подведено не было. На этом фоне вопрос: неужели достаточно простого разговора с клиентом кажется неуместным и второстепенным? Неужели можно было держать в заперти не таких людей и лечить их ледяными ваннами и другими милыми методами? Ну, вот вопрос поважнее. И все тут не так однозначно. Согласитесь, сейчас из окон регистратуры в муниципальных поликлиниках на вас злобно смотрят как раз желанные пациентки психиатрических клиник позапрошлого века. Или вот, отряд буйно помешанных бежит поливать мочой фотографии на иностранной выставке. Коллеги по работе? Ну, просто клинические депрессивные идиоты. А соседи с их маниакальной одержимостью ремонтом. Так что, если оглянуться вокруг, практика принудительного лечения не кажется такой уж дикой. Важнее другое. Психиатрия в позапрошлом веке работала. У многих пациентов возвращалось чувство реальности. Исчезал бред. Они могли вновь заниматься учебой и умственным трудом. А нейроны? Ну, что нейроны? Никакого чуда не произошло. Изучение нервной ткани аккуратно обошло психиатров стороной. Их больше интересовали опыты с гашишем. Шутка. Опыты с наркотиками имели место в середине 19 века. Вторую его половину заняли стратегические исследования Лере и других, которые практически вслепую создавали оптимальную среду для психов. В этом психиатры опередили свое время. О нейронных сетях еще ничего не было известно, А идея форсированной перестройки нейронных связей уже была фактически воплощена. И этот вопрос настолько психосоматичен, настолько важен для нас и настолько сложен, что мы не можем прямо сейчас его обсуждать. Придется подождать несколько глав. В XIX веке этот вопрос тоже не особо обсуждался. Головы врачей-психушек просто делали свою работу, занимаясь микросоциальным творчеством и записывая результаты. Итак. Психиатров Нироны не впечатлили и не могли впечатлить, ведь все открытия касательно биохимии и психозов были совершены ближе к нашему столетию. В то время банальное не было нужного оборудования, минимальных знаний из области молекулярной биологии. Для сравнения, в 1924 году Отто Леви открывает нейромедиаторы, открытие признано только через десять лет. В 1936-м проведена первая успешная лоботомия. В 1943-м Маккалок и Питц вводят формальное определение нейронной сети. Химическая формула серотонина получена в 1947-м и экспериментально проверена в 1950-м. В 1953-м серотонин обнаружен непосредственно в тканях мозга. В 1956-м Ларс Лексел использует в клинической практике метод эхоэнцефалографии. С 1986-го резко возрастает интерес к обучаемым нейронным сетям. В 2000-м открыт дофамин. Начиная с 2002-го стремительно накапливаются данные о генетических и молекулярных механизмах шизофрении. В 2004-м на МРТ непосредственно наблюдают изменения гиппокампа на самых ранних этапах шизофрении. В 2016-м найден ген, отвечающий за ожирение. В 2017-м окончательно доказан аутоиммунный патогенез ряда нейродегенеративных болезней, в частности болезни Паркинсона. К счастью самих психиатров им было явно ни не до нейронов, ни не до поиска физиологических следов безумия, да и лишний вес не был главной проблемой пациенток. Как раз к восьмидесятым годам XIX -го века разразилась война с истерией, или война истеричек с психиатрией. Вдруг почти одновременно в разных клиниках появились пациентки, которые могли продуцировать почти любую симптоматику. Выдумывает барышня себе, что ее укусила змея, или лучше зни изкуситель, и на полном серьезе задыхается и демонстрирует аллергический отек. У соседки по палате проблемы с желудком. Мистерическая солидарность работает. Удушье сменяется поносом. Симпатичный главный врач, пожалуйста, демонстрация предродовых схваток. Вспоминаем случай Берты Папенхайм. Глава четыре. А уж если гипнотизер внушает, что подкашиваются ноги, то просто грех отказывать. То есть психиатрам не надо было лишний раз искать соматическую основу. Истерички их и так предупредили, что никакой прочной телесной почвы под ногами нет. Психика загадочным образом может влиять на соматику. Каким? Неясно. Как лечить? Неясно. Тоже не совсем понятно. Оставалось развлекаться на сеансах лечебной гипнотерапии, чем Шарко и занимался, пока не пришел Зигмунд. А Фрейд, как уже говорилось, попал к Шарко только после 1895 года. До этого момента он, на волне успехов в изучении речевых расстройств, совершил свою очередную методологическую победу. Сам он тогда так не думал. Да и многие психоаналитики как-то упускают из виду эту приятную мелочь. Идея Фрейда заключалась в следующем: изучая патологию какой-либо психической функции, можно лучше понять работу этой функции в норме, то есть изучение нормы через патологию и, соответственно, понимание патологии как крайней степени нормы. Двигаясь от расстройств речи не вглубь безумия, а в сторону нормальных нервных процессов, Фрейд добрался до нейронов. Эта тема поглотила будущего отца психоанализа с головой. Неудивительно, нервные клетки могут умиротворять специалиста в любой области, от математики до медицины. Поэтому хорошие учебники по нейрофизиологии напоминают гибридный переплет из нескольких книг по разным дисциплинам. Фрейд, как всегда, опережал свое время. Он попал в нейронные сети, не имея под рукой ни сведений о медиаторах (1924 год), ни простенькой математической модели (1943). Невозможно стеснять обычную энцефалограмму. 1956. Ему приходилось с нуля придумывать многие нейропсихологические концепты. Например, Фройд уже вовсю оперировал понятием контактного барьера и рассуждал о пороге активации нервных клеток. Но это еще можно списать на интуицию опытного невролога. Эти идеи так или иначе витали в воздухе. А как быть с квантом аффекта? Идея квантования энергии и импульса принадлежит совсем другой научной сфере, вернее, только будет принадлежать. Квантование откроют только в 1900-х, а речь идет сейчас о работах Фрейда периода 1890-х. Неудивительно, что эти исследования чисто умозрительные, без возможности, как следует покопаться в нервных тканях, шли крайне тяжело. В письмах к Флиссу Фройд жаловался, что все интеллектуальные ресурсы уходят на создание психологии для неврологов или неврологии для психологов, как посмотреть. Цитата. «По научной части дела идут плохо, особенно с психологией для неврологов, которой я одержим и которая меня регулярно изнуряет до такой степени, что я вынужден прерывать работу, чтобы не перетрудиться. Я посвящаю этой работе каждую свободную минуту, Ночные часы с одиннадцати до двух я фантазирую, перевожу, разгадываю и останавливаюсь только, когда дело доходит до полного абсурда. Конец цитаты. Да, Фройд считал свои теоретические результаты абсурдными и впоследствии требовал у Флиса сжечь все письма и все подаренные тетради с набросками. Такие жесткие меры самоограничения были, как мы сейчас видим, оправданными. В 1895 году Фрейд видит знаковое сновидение, которое сильно впечатляет его воображение. Начинается работа над толкованием. К счастью, Флис не сжег ни переписку, ни тетрадь, помеченных тремя буквами фи, пси, омега. Черновики Фрейда в итоге попали в заботливые руки греческой принцессы Мари Бонапарт. И вот заметки о нейронах были объединены в труд под условным названием «Набросок одной психологии». К несчастью русскоязычному читателю не повезло дважды. Во-первых, на русском книга вышла всего лишь несколько лет назад. Во-вторых, у переводчиков материализовался советчик. В виде чистого гуманитария и философа, имеющего весьма специфические представления о нейронных сетях и о естественных науках вообще, мы категорически не рекомендуем начинать знакомство с работами Фрейда с текущей русской версии этого текста. Рискуете испортить впечатление и о психоанализе, и о нейропсихологии, и о литературе, и о философах, соющих свои нос куда не следуют. Но не будем о грустном. Фрейд построил психоаналитическую модель почти не заходя на территорию биологии, биохимии, психофизиологии и других классических дисциплин. Нам тоже нет никакой нужды лезть в дебри нейропсихологии. Все, что нас интересует, это связь между нейронами, речью, психосоматикой и эффективностью психоанализа. Два два. Все взять и сложить. Для общего понимания вопроса нам вполне хватит самой простой модели нейрона. Только нейроморфологам не рассказывайте, они нас линчуют за столь грубый и беспечный подход. Итак, нейрон – это клетка, маленький черный ящик. Тело нейрона не представляет особого интереса – обычная такая клеточка с ядром, цитоплазмой и прочей мать частью. Куда интереснее то, что из этой клетки растет. Длинный отросток с мочалкой на конце называется аксоном, а сама мочалка терминалью. По аксону распространяется возбуждение, электрический сигнал от тела к терминали, то есть аксон является выходом нейрона. Когда сигнал достигает терминали, он передается другим клеткам, нервным, мышечным или клеткам внутренних органов. Передача осуществляется через хитрый электрохимический контакт синапс с помощью хитрых медиаторов. О медиаторах мы забудем до следующего параграфа. Как вы уже догадались, с помощью сигналов нейроны передают команды и информацию от мозга и обратно. Нейроны, командующие мышцами, называются моторными. Их работу мы можем кое-как контролировать. Контроль над своими мышцами мы учимся или нас учат всю жизнь, начиная с рождения. Нейроны, командующие всем остальным телом, можно обобщенно назвать вегетативными. Вот на них у нас нет никакой управы. Мы не можем усилием мысли раскачегарить центр в выработке гормона роста и подрасти за ночь. А эйфория, сверхусилие, медитация, психоанализ – это разве не влияние на вегетатику? Влияние, но непрямое и от этого еще более интересное именно с психосоматической точки зрения. Но как вообще один нейрон оказывает влияние на другой? Для этого нужны короткие отростки, дендриты. Дендрит оплетает терминаль чужого аксона и через синаптический контакт считывает напряжение. Пышность дендритных кустиков позволяет одному нейрону получать сигналы от множества собратьев. Получается, что у нейрона множество входов и выходов? Не получается. У нейрона один выход и один вход. А как же множество связей? А так... Все входящие сигналы суммируются, и уже в зависимости от суммы нейрон подает на выход какой-то новый сигнал или не подает. Но выходной сигнал у нейрона один, он бежит по одному аксону и одинаков для всех выходных контактов. А вы как хотели, чтобы нейрон еще разбирался, кому что отправляет? Нет, это уже дело получателей, блокировать или усиливать входящий сигнал с помощью медиаторов. Ну хорошо. А зачем вообще нейронам сигнала? Затем, что электрохимические потенциалы – это единственная форма информации, энергии, распространяющаяся по сети. Если нейрон как следует потормашить, по его дендритам начинает бежать электрический ток. Точные исследования показывают, что это не постоянное напряжение, а сложная последовательность всплесков. Нейрон буквально верещит, генерируя электрохимические бёрсты и спайки. Но нам неважно, какая форма у нервного сигнала, важно, что другие нейроны одинаково реагируют на этот сигнал, воспринимая его как, простите за тавтологию, сигнал к действию. То есть напряжение с дендритов нейрона передается на аксоны подконтрольных нейронов. Аксоны в свою очередь получают сигналы от множества нейронов. Все сигналы, попавшие на аксон, суммируются на входе нейрона, и если сумма достаточно большая, то уже новый нейрон начинает виричать. Теперь немного упростим и немного усложним картину. На рисунке 2.3 для удобства нейрон изображен кружочком, аксоны, дендриты вообще заменены на линии. Этот минималистический стиль активно используется в математической теории нейронных сетей, в схемотехнике, в теории графов, короче, в любой технической дисциплине, когда нужно отвлечься от деталей и ухватить суть, прочувствовать саму архитектуру сложной системы. Мы видим, как несколько А именно произвольное число n сигналов поступают на вход круглого черного ящика. Там сигналы складываются (знак суммы) и сравниваются с пороговым значением. Если порог преодолен, нейрон выдает на выходе единицу, иначе ноль. Функция f, имеющая форму ступеньки и превращающая входной сигнал в выходной, называется функцией активации. Само слово "функция" здесь употребляется в непривычном для многих значениях. Обычно функция какого-то объекта – это его способности или предназначения. Например, функция паяльника – нанесение расплавленного припоя вместо контакта деталей. В особых случаях терморектальный криптанализ. Но в нашем контексте функция – это математическая операция, превращающая одно число в другое, то есть одно числовое множество. в другое. Простейший вид функции активации ступенька. Если число на входе меньше порогового значения u, то функция превратит это число в ноль. Если больше порога, то в единицу. Так вся бесконечная числовая ось отображается в две точки ноль или один. Удобно, не правда ли? Удобно, но возникает несколько вопросов. Почему ноль? Понятно. Но вот почему именно единица? Почему не корень из двух? Почему не минус сто? Почему не потенциал ионизации атома водорода? Но потому что сравнивать нечего. Все нейроны одинаковые. Эталон сигнала мы выбираем сами. Так что мешает положить максимально возможный сигнал равным единице? Ничего не мешает. Вот мы и кладем, чтобы считать было легче. А почему либо ноль, либо единица? А если порог почти-почти преодолен? или сумма входных сигналов застыла прямо на пороге. Направление вашей мысли понравилось бы любому специалисту по нейронным сетям. Чем дальше в лес, тем более хитрые зависимости выходного сигнала от входного придумывали ученые. Вместо ступеньки теперь часто рисуют сигмоиду, такую гладенькую, возрастающую, выпуклую кривую, прижимающуюся к единице по мере возрастания входного сигнала. То есть нейрон как бы верещит, но не громко. Особо хитрые ученые вообще говорят не об отклике нейрона на сигнал, а о вероятности отклика. Логика та же: на вход нейрона подается сигнал, чем сигнал выше, тем больше вероятность, что нейрон в следующую секунду заверещит. То есть нейрон может, редко, но может, откликнуться на очень слабый сигнал или промолчать на очень сильный. Но у нас никаких следующих секунд нет. У нас пока все синхронно. имгновенно. Поэтому не беспокоимся и начинаем связывать нейроны в единую сеть. Два-три в порочащих связях. Задача идеальной имитации электрических сигналов, которыми обмениваются нейроны, до сих пор не решена. Как мы уже сказали, настоящие нейроны генерируют довольно сложные последовательности всплесков и пиков. Тем не менее большинство моделей смело игнорируют эту сложность и не теряют эффективности, а рынок легальных препаратов, влияющих на высшую нервную деятельность, ширится и углубляется едва ли не быстрее, чем рынок препаратов нелегальных. Дело в том, что нейрон это не электрический, а электрохимический узел сети. Синапс это не прямой контакт между двумя клетками, а сложный преобразователь химической энергии в электрические импульсы. Фрейду не хватило этих знаний, чтобы продвинуться в своей нейропсихологии. Идея электрохимической связи приснилась здесь сновидениям австрийскому и снова Австрии исследователю Отто Леви в 1921 году на утро ученый благополучно забыл и сон и идею. Психика великодушно повторила сновидения на следующую ночь. Тогда уже Леви, не откладывая, убежал в лабораторию в одном спальном халате. там он извлек сердца у двух лягушек. для удобства назовем лягушек Алисой и Бобом. сердце Алисы сохранило соединение с частью облуждающего нерва, сердце Боба было очищено от всяких нервов. в спокойном состоянии вне тела сердца бились, сокращались с постоянной частотой. Леви проделал следующие хитрые манипуляции. следите за руками. Первое. Поместил сердце Боба в специальный раствор. Просто поместил, без дополнительной стимуляции. Второе. Зафиксировал, что с сердцем Боба ничего не происходит. Частота сокращений та же. Третье. Убрал сердце Боба из раствора. Четвертое. Поместил сердце Алисы с нервом в тот же раствор. Пятое. Простимулировал блуждающий нерв Алисы током. Шестое. Снеграды. Зафиксировал замедление сердцебиения не у себя, конечно, а у Алисы. Седьмое. Убрал сердце Алисы из раствора. Восьмое. Опять поместил в тот же раствор сердце Боба. Опять без какой-либо дополнительной стимуляции. Девятое. С удивлением обнаружил, что сердцебиение Боба замедлилось. Вывод. Во время пятого шага блуждающий нерв Алисы выделил в раствор некое химическое вещество-посредник. Когда на восьмом шаге сердце Боба попало в раствор, клетки сердца отреагировали на вещество посредник с замедлением сердцебиения. Другие исследователи в силу своей легкой криворукости или еще по каким-то причинам пять лет не могли воспроизвести эксперимент. Только в 1926 году Леви доказал свою правоту. На международном физиологическом конгрессе в Стокгольме он и его коллеги публично повторили эксперимент. В восемнадцать раз подряд, чтобы всем хватило. Британский коллега Леви Генри Дейл даже назвал конкретное вещество посредник, ацетилхолин, если интересно, и провел уже свои эксперименты. В 1938 году Дейл и Леви схлопотали Нобелевскую премию. До этого момента почти два десятка лет шла священная война между поклонниками электрохимической и поклонниками прямо электрической концепции. С хорошей точностью можно разделить обязанности между нейроном, синапсами и медиаторами. Нейрон отвечает за электричество, подводя его к синапсам. Там электричество конвертируется в нужный вид медиатора, то есть в химию. Синапс следующего нейрона барышет этой химией уже на своей стороне, снова получая электричество. Такая вот схема: деньги, товар, деньги, где товаром ожидаемо является всякая химия, влияющая на мозги. Совмещая в себе роли барыги посредника и товара, медиаторы творят полный беспредел, изменяя сигналы на свой вкус. Один медиатор подавляет активность нейронов, не пропуская напряжение дальше. Другой усиливает в несколько раз. Третий меняет форму сигнала. Всего существует десятка два-три медиаторов. А если мы начнем их тут перечислять, то читатель просто захлопнет и выкинет эту книгу, и будет прав. потому что мы занимаемся сейчас не нейрофизиологией, а всего лишь строим простую нейросетевую модель для элементарного понимания психосоматики. Зная о всемогуществе медиаторов, мы теперь можем рассуждать дальше. На терминаль аксона приходит либо ноль, либо единица. Параграф 2.2. Ноль, стоит полагать, всегда остается нулем, Медиаторы не будут суетиться за бесплатно, а вот единица после контрабанды через синаптическую щель может превратиться в любое другое число, в тот же ноль, в две третих, в пятерку или в минус ноль пять. Да, этот минус ноль пять отрицательный входной сигнал. Таким образом, медиатор намекает нейрону, что неплохо бы помолчать. Происходит торможение. Поэтому простую сумму на входе нейрона нужно заменить на взвешенную сумму, где весовые коэффициенты (веса) обусловлены работой медиаторов. Пусть нейрон на рисунке получает сигналы от группы нейронов в состоянии x1, x2 и так далее, xn, где каждый x либо 0, либо единица. Соответствующие входящие сигналы будут равны. x первое умножить на омега первое и так далее x nное умножить на омега nное где омега маленькая это вес значит что мы подставим в функцию активации правильно взвешенную сумму вида x первое умножить на омега первое плюс и так далее плюс x nное умножить на омега nное Если нейрон после этого проснется, он передаст сигнал дальше всем зависящим от себя нейронам. Он честно обеспечит один и тот же сигнал для всех синапсов в своем аксоне. А дальше в каждом синапсе будут работать свои медиаторы, передавая дальше разные сигналы и так далее. Получается, если мы соберем информацию обо всех связях между нейронами в некую единую матрицу связей. которую мы обозначим двойкой В большое, мы сможем предсказывать поведение мозга, а влияя на отдельные связи, мы сможем влиять на психику человека. В частности, отключая порочные связи, мы избавимся от депрессии, от тяги к складкаму и жирному, от бесконечной лени. Да, на это сейчас работают, пашут, порой бесплатно ученые по всему миру. Отключать одиночные нейроны, перестраивать связи, управлять мозгом с помощью коротких лазерных импульсов или нанограмм активных веществ легальных. Но не спешите радоваться и скупать акции фармакологических компаний, хотя здесь лучше доверьтесь вашему инвестиционному чутью. Влияние на мозг и влияние на психику — это совершенно разные вещи. Сейчас мы в этом разберемся. Два четыре. Мы пойдем прямым путем. Это прекрасно, что вы сразу ухватили основную мысль. Информация хранится не в самих нейронах, а в связях между ними. На этом концепте строится весь неоклассический анализ психосоматики. Связи между объектами важнее самих объектов. И наши психические проблемы, в том числе психосоматические, обусловлены недостаточно оптимальной структурой связей между нейронами. Кто читал Фройда, сразу вспомнит об ассоциациях. Собственно, так и работает большинство неклинических неврозов. Мы получаем стимул, который активирует определенные нейроны. Это хорошо. Нейроны распространяют возбуждение дальше в мозг, чтобы тот принял некоторое решение. Это тоже хорошо. Но по пути какая-то группа нейронов передает сигнал не только по адресу, но и каким-то другим приблудным нейронам. Это уже нехорошо. И эти приблудные нейроны могут натворить разных бед, заставят побежать к холодильнику или вызовут нервный тик. Прежде чем мы подробнее рассмотрим эту схему, надо все-таки закрыть тему с прямым воздействием на нейроны. Ведь вот они связи, чья химия давно изучена. Давайте закинем туда какое-нибудь вещество, посветим лазером, подведем наноэлектрод. 21 век в конце концов или где? Проблем здесь три. Проблема А. проблема случайных сигналов. Проще говоря, проблема информационного шума. Мозг это не просто компьютерный вычислительный центр, это суперкомпьютер с зашумленными каналами связи. Дважды два не всегда равно четыре, как правило, не четыре. Мозгу не интересна эта старая проверенная информация, поэтому чаще дважды два это семь, сорок, корень из пи, гладиолус. И это не ошибка системы, это ее ресурс. Не будь этого произвола, человек никогда бы не придумал крылатых фраз, иронии, тех же шуток на тему, сколько будет дважды два. И эти шутки воспринимаются не только тем человеком, у которого произошел вычислительный сбой, но и остальными членами социума. Порой шутки и абсурд – это единственное, что остается у человека для свободного выражения своих социальных страхов и потребностей. То есть эволюция сделала из наших нейронных ошибок универсальное средство общения, и любая попытка искусственно исправить нейронные связи может обернуться коммуникационной катастрофой. Ведь человек, не совершающий ошибок и не испытывающий неправильных эмоций, это уже что-то на грани киборга. Учитывая эффект зловещей долины, такие идеальные люди будут просто пугать друг друга. Посмотрим на эту проблему с другой стороны. Если наш мозг внутренне приспособлен к информационному шуму, если из шума мы создали универсальную среду для общения, если шум бывает полезнее информации, то почему бы не подойти к психосоматике, как к проявлению информационного шума? В самом деле мы пытаемся сообщить кому-то информацию о том, что нам плохо, а тело фонит, продуцируя шумные и неприятные симптомы. Так зачем глушить этот шум? Может превратить его в дополнительный источник информации или пошуметь в ответ? Так мы аккуратно подбираемся к феномену свободной речи, которая не несет никакой смысловой нагрузки, но обладает мощным психоаналитическим действием. Проблема Б. Проблема локализации. Допустим, вы твердо настроены выжечь пару-тройку плохих воспоминаний, разрубить узел комплексов. Взять под контроль аппетит и сон. Имеете полное право. Никто не спорит, что было бы гораздо проще и удобнее прямо воздействовать на гормональную регуляцию, периферическую нервную систему, речевые и зрительные центры, мочеполовую систему. И это уже происходит. Психотиков никто не лечит электрошоком, не держит в ледяных ванных, не сажает на вращающиеся стулья, даже лоботомию не делают. Фармакология, диагностика на ранних стадиях, генная инженерия в перспективе, локальные операции на мозге, да, все это работает, но все это не про вас. В первой главе мы провели жирную черту. Есть несколько процентов людей с клиническими диагнозами, их мы аккуратно передаем в добрые руки специалистов. До свидания, потому что настоящая психиатрия — это тотальные структурные патологии мозга. И вам повезло родиться и вырасти психически здоровыми. Ваша психика целостна, сохранна, адаптивна и способна творить чудеса. Что не творит? Ну, но、ну、разве не чудо, что такие интеллектуальные и чувствительные личности, как вы, могут вообще жить среди не вполне развитого большинства? Депрессия, прокрастинация, лень, зверский аппетит — это вы обделались легким испугом. Ваш мозг, ваша гормональная система, ваши внутренние органы — все в полном порядке. Почему мы так в этом уверены? Потому что человек, страдающий от психосоматических проблем, обошел по три раза всех врачей, тщетно пытаясь найти физиологический источник своих бед или хотя бы получить психиатрический диагноз. Но психиатр прекрасно знает, как выглядит настоящая депрессия. Ваши тонкие вздохи от лености бытия его не впечатляют. И вместо диагноза доктор мягко пошлет вас подышать свежим воздухом. Так в чем проблема? Почему злой психиатр не выпишет таблеточку для бодрости? Если при клинической депрессии помогает, то поможет и при депрессии психоаналитического регистра, то есть диагноза еще нет, а проблема уже есть. Помочь это поможет, но совсем не так, как вы ожидаете. Ведь что такое лекарственное воздействие на психику? Вспоминаем предыдущий параграф. Это вмешательство в химическую работу нейронов.、И、если их электрические алгоритмы для нас слишком сложны, то химию медиаторов ученые хорошо понимают. В самом деле, комбинация электрических импульсов великое множество, а медиаторов, как уже говорилось, около тридцати, и все они хорошо известны. Поэтому, если в организме по какой-то причине не производится в достатке нужного медиатора, врач может прописать соответствующую лекарственную помощь. В клиническом случае медиатор неправильно вырабатывается во всех нейронах организма, поражающий эффект лекарства касается всех медиаторов. тем самым оживляет молчащие линии нервной связи. Почувствуйте разницу. Неклиническая психосоматика, неврозы, тревожность, оговорки, все то, что Фройд называл «психопатологией обыденной жизни», происходит при здоровом, в нейрофизиологическом смысле, мозге. Информация проводится, память не теряется, ноги слушаются, давление в норме, речь логичная и структурированная, мышление на высоком уровне, настолько высоком, что остаются силы для самокопания. Но разве что какие-то невинные фразы вызывают прилив крови к щекам. Глава касается подушки и начинается составление прогноза катастроф на завтра. Свет в холодильнике не угасает. Еще не диагноз, но уже проблема. Повторим эту формулировку в очередной раз. Чтобы закодировать эти симптомы, не симптомы даже, а проблемы, вашему мозгу надо немного, всего пара десятков тысяч нейронов из восьмидесяти пяти миллиардов. Просто когда-то эти нейроны были не совсем удачно связаны между собой, ну вот и появились навязчивые мысли, нежелательные ассоциации, тревожность и далее по списку. Кстати, этот тезис неплохо зафиксировать в качестве нейросетевого критерия неклинической психосоматики. Психосоматические проблемы являются предметом психоанализа тогда и только тогда, когда они а. вызваны локально неоптимальными связями между относительно малым числом нейронов «Б» протекают независимо от возможных глобальных особенностей нейронной сети. Интересующая нас психосоматика носит принципиально локальный характер, а искусственный медиатор влияет на все синапсы сразу. Ну, предположим, вы жахнете по депрессивному участку каким-нибудь сильным медиатором, получите дозу счастья, но тогда вся сеть, которую мозг так тщательно и долго настраивал, будет накрыта лавиной информационного шума. Слишком много нейронов начнет верещать. Разве это плохо? Ведь так много научно-популярных книг рассказывают нам о том, что человек использует всего 7-10 процентов своего мозга. Может, чем больше нейронов работают, тем лучше? Сомнительное утверждение. Активация всего лишь 20 процентов нейронов моментально приводит к эпилептическому припадку. Поэтому задачи медиаторов не только усиливать полезные сигналы, но и беспощадно гасить информационный шум. Так что ваша таблеточная помощь для нескольких тысяч нейронов обернется катастрофой для остальных нескольких миллиардов. Мозг, озверев от шума, начнет искать ошибки там, где их нет, перестраивать даже самые сбалансированные связи. Итог: работоспособность снижена, новая информация тонет в электрическом шуме, ресурсы тратятся на экстренную адаптацию. И только один-два процента обладателей настоящего клинического диагноза испытают облегчение, получив дозу искусственного медиатора. У них-то химия нарушена в масштабах всего организма. Там адресная доставка не нужна. Поэтому не надо клянчить у психиатра или врача-психотерапевта рецептик. Посмотрите, к чему привело повальное увлечение психотропными препаратами в США: массовое тупение, агрессия, коллективные психозы вроде воинствующего феминизма, расцвет контркультуры. Но там хотя бы понятен источник бед. Фармкорпорации всячески подстегивают потребление антидепрессантов. Таблетки выписываются в промышленных масштабах. Конкретные цифры и жутковатые факты можно найти в скандально известной книге Ирвинга Кирша. Это не теория заговора, просто люди любят зарабатывать деньги на других людях. Что естественно, то не конспирологично. В России же, если есть заговор, то это заговор любителей самолечения против самих себя. Итак, глобальная химическая атака отменяется. Что мешает локально вырубить несколько опасных нейронов? Ничего. Исследователи из МИТ пару лет назад научились изменять память лабораторных мышек, воздействуя на одиночные нейроны. Но это рискованное мероприятие. Если у мышки случайно выключат важный участок мозга, плакать будут только гринписовцы. А если у вас, так, кто сказал, даже Олимпийцев цеплять не будут? Какая высокая самооценка. Минутка занимательной арифметики. В человеческом мозге 85 миллиардов нейронов. Почти 95 процентов приходится на новую кору, великий ужасный неокортекс, который обеспечивает нам доступ к высшим психическим функциям. В неокортексе шесть нейронных слоев. В каждом слое таким образом примерно 16 процентов нейронов, или приблизительно 13 миллиардов. Оцените теперь сами, сколькими способами можно связать два соседних слоя, а все шесть слоев в толщину не превышают пять миллиметров. Пять миллиметров – это одна тетрадная клеточка. Эту маленькую площадку пронизывают связи, связи, связи. Хорошо, мы увеличим затраты, мы усовершенствуем оборудование, мы пригласим лучших специалистов, и все-таки найдем те самые связи, которые сейчас отвечают за вашу любовь к сладкому. или за панические атаки в людных местах. Шутка в том, что час назад за те же самые проблемы отвечали совсем другие связи. И тут мы приходим к третьей проблеме, которая станет одновременно нашим спасением. Проблема В. Проблема адаптивность. Связи между нейронами не постоянные. Мозг воспринимает информацию, учится, спит, удаляет ненужные ассоциации, короче, адаптируется. И основным стимулом к адаптации является не совпадение ожидания и реальность, опыт. Поэтому все все до единой связи между нейронами являются живым воплощением нашей личности, нашей памяти, наших достижений, в том числе травматического опыта. И у психоаналитиков есть все основания полагать, что для человека именно травматический опыт является основой сознания, мотивацией для развития высших психических функций. Человек, помещенный в идеальные условия, не развивается. Человек, лишенный неприятных воспоминаний, утрачивает способность к вытеснению, то есть к разграничению сознательного и бессознательного. А без вытеснения на границе оно Не сформируется тонкая пленка я, то есть хроническое филогенетическое наследие приматов так и не покроется тонким налетом человечность. Ведь с чего начинается наша интеграция в культуру, в общество, с воспитанием, то есть с запретов, то есть с фрустрации, с мягких и не очень травм. И что не снилось ни одной собаке Павлова, следом за травмой тут же следует вознаграждение. Неудивительно, что нейронные связи заплетаются в гордиевы узлы, издержки социального отбора. Но и здесь наш вид изобрел новое эволюционное средство для стремительного ускорения интеграции в соцсум при одновременном снижении травматической нагрузки. У других высших приматов внешний опыт ранних лет – это взаимодействие не столько с природой, сколько с другими представителями стаи, с обществом. У человека разумного взаимодействие с обществом развито до предела за счет использования абстрактной знаковой системы, то есть речи. После рождения мозг человека дозревает еще долгое время, и на его неокрепшие нервные центры обрушивается шквал звуковых раздражителей, каждый из которых несет определенный смысл. Кормление, забота, материнская ласка, наказание за шалости, первые шаги, обучение базовым навыкам — все сопровождается словами. Это приводит к форсированному усложнению структуры нейронных связей. Мозг записывает не столько информацию о конкретных событиях, сколько словесный шум вокруг этих событий. Постепенно этот шум становится фундаментом для абстрактного мышления. Нейронная сеть все время адаптируется. Адаптация заключается в оптимизации структуры нейронных связей без изменения тел самих нейронов. Воспитание основной механизм социальной адаптации. Воспитание сопровождается речью родителей и эгоцентрической речью ребенка. Эгоцентрическая речь. Термин вел Жан Пеаже, концепцию развил Лев Тюменьч Вygodский. Речь, обращенная к самому себе, регулирующая и контролирующая практическую деятельность ребенка. Наблюдается в возрасте трех-пяти лет, а к концу дошкольного возраста практически исчезает. Проявляется в том, что дети говорят вслух, как будто никому не обращаясь. В частности, задают вопросы, не получают на них ответа и ни сколько этим не беспокоиться. Таким образом, мы приходим к разграничению понятий мозг и психика. Мозг – это соматический субстрат, материальная основа для формирования связей между нейронами. Психика – это структура связей между нейронами, отражающая опыт взаимодействия субъекта со средой. Психика в этом смысле является экстрацеребриальной, надстройкой по отношению к нейрофизиологическому базису. Психика не сводится к мозгу. Поместить человека в другие социальные условия – Получишь человека с другой психикой. Поэтому вы можете выжечь плохие нейронные связи, а как вы будете выжигать плохие социальные связи? Тоже с помощью химии? Ну, разве что вы эту химию подмешаете в вино своим недоброжелателям. Итак, прямое воздействие на мозг сопряжено с массой непредсказуемых побочных эффектов. Без сомнения, в ближайшие лет десять нерофизиологи порадуют нас новыми открытиями, но нам-то хочется решать свои психосоциальные проблемы именно сейчас и желательно без выпадения целых кусков своего опыта, в памяти, личности. Два пять доктор треугольник. Итак, мы закрыли тему прямого химического воздействия на нервную сеть, но можно пытаться уговорить нашу психику в прямом смысле. И делать это будет не психоаналитик, а сам субъект. В предыдущем параграфе мы упомянули неокортекс. Это кора больших полушарий, состоящая из нескольких слоев нейронов. Интеллект, речь, абстрактное мышление, творчество и другие высшие психические функции реализуются в неокортексе. Здесь же закодированы неврозы, эдипов комплекс, фобии и наша любимая психосоматика, не клиническая, само собой. При клинических случаях вполне могут необратимо меняться и другие отделы мозга, особенно эпифис и гипофис, которые даже мозгами-то назвать нельзя. Это железы, осуществляющие выработку некоторых гормонов. Неокортекс обменивается информацией с... Стоп! Это не учебник по нейрофизиологии, поэтому пора уже для ясности разграничить высшую психику и структуры соматического контроля. Потому что с точки зрения психоанализа неважно, что с нейрокортексом связан мозжечок и другие отделы головного мозга. После них тянется спинной мозг, от него разбегаются во все стороны нервы, заканчиваясь моторными, вегетативными нейронами. Неважно. Этим занимаются нерофизиологи. Мы можем позволить себе роскошь упрощения. Отдавая дань отчурку психологии Фрейда, будем обозначать не психическую часть нервной системы буквой сигма. Те нейроны, дендриты которых сплетаются в рецепторы органов чувств, можно назвать R-системой. Эти нейроны своими дендритами как бы высовываются в реальность. Соответственно, ПСИ-система – это неокортекс и некоторые компоненты лимбической системы – гипоталамус, медалевидное тело и гиппокамп. Лимбическая система регулирует эмоциональную сферу, сновидение, память. Двоякую роль играют мозжечок и воролиев мост. Мужчачок отвечает за сознательную координацию движения и мышечный тонус. Воролиев мост — за мимику, слюну и слезы. Ну и еще по мелочи. Несмотря на чистую физиологичность этих функций, они имеют психическое и социальное значение. Контроль над нашими мышцами мы обретаем только в процессе обучения. И много чисто мышечных феноменов тесно связаны с социальной сферой. Первые шаги малыша воспринимаются родителями как важный рубеж в развитии. Мимика и гримасы – особые средства коммуникации. При правильном использовании могут творить чудеса. Об этом чуть позже. Да, что далеко ходить. Качков, нарциссов все видели. Был мужичок, стал назажечок. Сексосоматика, ну она самая, хотя всю психику они давно променяли на соматику. Из-за этой двойственности назажечок и Варолиев мост можно отнести и к Psi, и к Sigma, или вообще обозначить Sigma Psi. С обозначениями и делением разобрались. Теперь о слоях. Неокортекс состоит из шести слоев нейронов. Действует правило: связи возможны только между нейронами из двух соседних слоев. Нейроны первого слоя соединены с нейронами других отделов мозга, которые мы уже благополучно объединили в систему сигма. Какой тернистый путь прошел сигнал от кожи до неокортекса неважно. Сигнал начинает нас интересовать только когда он прорвался сквозь тернии. к большим полушариям. Не прорвался, значит, его и не было. А вот если сигнал идет из психики к соме, то психика будет настойчиво требовать исполнения приказа, и в этом ей помогают обратные связи. Нейрокортекс перенасыщен обратными связями. Вообще обилие обратных связей выгодно отличает нашу нервную систему от других аналогов, естественных и искусственных. Читаем мы книгу, сигнал идет от зрительных нервов в глубь неокортика, а в обратку тут же движется десятикратное эхо. В итоге зрительные нервы получают информацию изнутри мозга на порядок больше, чем от обозримой внешней реальности. Или дает мозг приказ пошевелить пальцами, к спинному мозгу идет десять импульсов, а обратно бежит сотни сигналов. Этот факт, установленный экспериментально, долго оставался без внимания нейропсихологов. Когда же наука занялась обратными связями всерьез, был совершен прорыв в изучении интеллекта. Зачем Ньюкорту кус столько обратных связей? Затем, что любое осмысленное действие невозможно без прогноза и планирования. Нам нужен идеал, с которым мы сравниваем текущий результат. Если расхождение между ожиданием и реальностью сильное, мы либо изменяем алгоритм действий, либо смиряем амбиции и корректируем идеал. Такая самокритика и проверка результата затратнее и сложнее, чем выполнение заранее продуманных действий. Поэтому логично предположить, что именно обратные связи хранят информацию об эталонах, идеалах, ожиданиях и выученных навыках. Та самая адаптивность. Но почему же волшебные обратные связи не помогут нам исправить психосоматический симптом? Они стараются, честно, но здесь включается количественный фактор, столь любимый доктором Фрейдом. Рассмотрим простейшую схему, рисунок два семь. Здесь всего два слоя и четыре нейрона, но многоточия намекают, что за кадром осталась целая бесконечность нервных клеток. Первый сценарий. Нейрон А проснулся и захотел пить. Он посылает сигнал во все концы. В данном случае конец всего один. Выход нейрона А связан только со входом нейрона Б. Мощность сигнала достаточна, чтобы Б тоже проснулся и передал приказ уже непосредственно нейронам из Сигмы. Человек пошел на кухню, выпил воды, все довольна. Ожидание совпало с реальностью. Как выполняется тестирование реальности? Тестирование реальности. По Фрейду основная функция я подробно рассмотрена в пятой главе. Сигма даёт отрицательную обратную связь на вход нейроном либо из первого слоя нейроцортекса, либо из гиппокампа. Структуры, отвечающие за обучение дураков на своих ошибках, чтобы их главная роль бросалась в глаза, эти нейроны обозначены треугольником. Сам термин отрицательная обратная связь можно понимать чисто математически. Сигнал от нейронов сигмы в синапсах треугольника меняет знак на минус. Психика как бы спрашивает саматику: тебе еще что-нибудь надо? И ответ нет, не надо. Отрицательный грамматически является положительным по содержанию. Не надо, так не надо. Треугольные нейроны просыпаются и передают тормозящий сигнал на вход нейрону А, замыкая петлю и прекращая лишнюю активность. Но, согласитесь, было бы странно, если бы нейронная сеть тормозила свою активность, не дождавшись результата. Поэтому на вход треугольника приходит сигнал с выхода нейрона А, но не с минусом, а с плюсом. Нейрон А как бы страхуется, посылая копию своего запроса не только подчиненному Б, но и контролирующему органу. И если мы сильно чего-то хотим, а соматическая система откликается очень вяло, то контролирующий орган берет и контролирует, посылая нейрону А и группе случайных нейронов во втором слое мощный живительный импульс. Как видите, все довольно просто. В треугольнике происходит элементарное сравнение воздействия на соматику и соматического отклика. Ведь что значит сравнить две величины? Вычесть одну из другой. и посмотреть на знак разности. По итогам сравнения принимаются меры, чтобы скомпенсировать разницу сигналов. Идеальным, но неустойчивым состоянием является послушное тело, когда прохождение сигмы превращает импульс b в точную копию импульса a. Тогда на треугольнике повисает полный ноль. Попробуйте вычесть любое число из самого себя, если не верите. Все сказанное верно и для цепочки нейронов С и Д, если бы нейрон С тоже проснулся и захотел, ну, нет, уже не воды, а шоколада. Но нейрон на диете, поэтому спит. И если вас смущает, что треугольник реагирует на отрицательный входной сигнал возбуждением, а не торможением, то это прекрасно. Вы нашли ошибку и можете исправить ее вместе с автором в конце параграфа. Второй сценарий. Все то же самое, но подождите, что это за паразитная связь? Почему нейрон А вдруг посылает сигнал не только нейрону Б, но и нейрону Д? А вот так вот. Ассоциативная связь, сэр. Травматический опыт, замещение, стресс, бессознательное воздействие рекламы, просто информационный шум. Причин может быть множество. Важен эффект. Теперь, когда возбуждается нейрон А, его импульс распространяется не только по генеральной линии АБ сигма, но и по линии АД сигма. Но сигма это не отдельный нейрон, это целая система, поэтому субъект помимо полезной активности совершает бесполезные или вредные действия. Вот так, вот шли вы на кухню за водичкой, а вернулись в спальню с тройня плитками шоколада. Кто виноват? Водичка виновата. Без паники. Треугольник не дремлет. На его вход подается по-прежнему всего один положительный сигнал от нейрона А. Нейрон С спит, поэтому от него на треугольник приходит ноль. Отрицательный сигнал стал в два раза больше, что сигнализирует о какой-то подозрительно бурной деятельности со стороны Сигмы. Минус побеждает, и второй слой получает команду остановиться и положить шоколадку на место или отказаться от стакана воды. Тут как повезет. Третий сценарий. А вот теперь происходит безобразие. Нерон D, который был случайно вовлечен в мошенническую схему с шоколадом, вдруг начинает испытывать чувство вины. Он мало того, что возбуждается, так еще и дает обратную связь прямо нейрону А. Мол, простите, виноват. К чему это приводит? Конечно, к сбою механизма работы над ошибками. Треугольник теперь бесполезен. Вернее, он полезен, но его забьет сигнал от нейрона D, потому что разностный сигнал почти всегда слабее обычного сигнала. И если нейрон свое чувство вины выражает в чистом возбуждении, то нейрон А получает на вход еще больше потенциала, И поедание шоколада продолжается усиленными темпами. Если же нейрону Д хватит ума подогнать к синапсусу А тормозящие медиаторы, что ж, человек вернется из кухни ни с чем, бросит пить воду. Не, это не смешно. Однако клиентка так и говорила. Я боюсь ходить на кухню за водой, потому что в холодильнике меня ждет шоколад. И держала у себя в комнате пятилитровую канистру с водой. Психоаналит помог распутать эту проблему. великой радости всех любителей открыть дверцу холодильника и позагорать под лампочкой с печальным видом. Но прибережем хепиэнды для красивого завершения главы. Мы поняли, как важна для психики обратная связь и как она беспомощна перед перехватом со стороны особо буйных нейронов. Осталось понять, как ее починить. Кстати, будь у нас всего одна извилина, один слой нейронов, то никаких перекрестных связей не могло бы возникнуть в принципе. Ведь нейроны могут связываться только с соседями и с соседних слоев, поэтому, если вы страдаете от легкой психосоматики, то вас нужно поздравить. Вы как минимум непримитивны. Дополнение для внимательных. Возвращаемся к треугольному безобразию. Как же так? Мы говорили, что на выходе нейроны либо ноль, либо единица, а тут прямо на выходе идут отрицательные сигналы. Еще мы говорили, что на входе должна быть достаточно большая сумма. Если подавать на вход отрицательный импульс, это только затормозит нейрон, но никак не побудит к действию. Поэтому мы специально пометили особенный нейрон треугольником. Это на самом деле группа обычных нейронов. К ним на вход приходят сигналы и от А, и от сигмы, но часть нейронов группы принимает сигналы от А с плюсом, а от сигмы с минусом. Другая часть, наоборот. Следовательно, когда импульс А достаточно больше сигмы, Присыпается первая подгруппа, а вторая спит. В обратном случае наоборот. В остальных случаях, когда А и сигма не сильно отличаются, спят обе подгруппы. Результирующее воздействие группы на нейрон А эквивалентно действию простенького разностного элемента, где сигма подается на инвертированный вход. Функцию активации легко построить, если вы читаете этот дополнительный материал, то для вас это точно легко. На рисунке приведены графики для случаев, когда функция активации единичного нейрона – ступенька и сигмоид, соответственно. Кстати, в окрестности нуля на втором графике отклон к линии не зависит от разности входных сигналов. Два шесть. Слово вместо дела. Слоистая структура придает связям неокортекса иерархический характер. Первый слой конвертирует опыт тела сигмы в связи со вторым слоем. Второй слой использует для обучения не чистый опыт, а опыт первого слоя и так далее. Адаптивность и сложность экспоненциально нарастают от слоя к слою. Чем дальше связь от первого слоя, тем более универсальную абстрактную информацию она кодирует, и тем больше нейронов суммарно будут потревожены, если по этой связи пустить мощный импульс, и тем больше обратных связей откликнется эхом, в том числе тех, которые были перехвачены или зашумлены. А что делает психика, когда слишком много нейронов бушуют? Да, вы хорошо запомнили материал четвертого параграфа. Психика запускает механизм переобучения, ведь ей важно оптимизировать энергозатраты и убрать шумовую нагрузку. И в процессе переобучения плохие нейронные связи будут не сожжены, а оптимизированы. Уж мозг найдет способ приспособить их для своих нужд. Как правило, после удачного психоанализа всплывают куски воспоминаний, снимаются внутренние блоки, принимаются эффективные решения, повышается лохматость. Вот так. Не через одного симптома, а пришли к структурному усилению "я" и интроективной ревизии. Фрейд разделял психоанализ на конечный и бесконечный. Первый ограничивался избавлением клиента от проблемы, второй имел цель... усилить як клиента, чтобы не допустить ни возвращения проблемы, ни возникновения новых симптомов в отдаленном будущем. Концепция интроекционной ревизии введена и разработана автором как продолжение теории фернсе об интроектах и интроекции, процессе отпечатывания в бессознательном значимых фигур. Интроекционная ревизия позволяет клиенту осознать, какие интроекты ему управляют и сознательной волей изменить расстановку психических сил, в частности, открыто выразить агрессию к интроектам. Тема агрессии и интроекции является центральными в данной книге. Но как? Как же это работает? Почему психоанализ? Ответ прост: требуется воздействия на самый сложный уровень связей, на высшую абстракцию. Это уровень речи, уровень свободных ассоциаций. Мы воздействуем словами, которые в психике клиента кодируются связями, близкими к проблемным участкам нейронной сети. Прекрасно. Но откуда мы знаем, какими словами надо воздействовать и какой участок проблемный? Не отбрасывает ли это нас на пару параграфов назад? Нет, потому что говорит кто? клиент и говорит он о себе о своих симптомах в этот момент соответствующие нейроны приходят в беспокойство ведь для мозга представить действие и совершить действие примерно одно и то же просто при реальном действии активнее работают обратные связи но на амта они не нужны они себя скомпрометировали а дальше клиент с нашей помощью любез занимается свободными ассоциациями от озвученной проблемы он переходит к совершенно произвольным воспоминаниям комментариям ощущениям произвольным ли Нет, он просто движется вслед за нейронным потенциалом, который распространяется по ассоциативным связям, аккурат по тем, которые повинны в психосоматических проблемах. Вы заметили, что нам больше не нужно заботиться о локализации психосоматического очага? Клиент сам, своими психическими усилиями, возбудил этот очаг и двинулся от него, куда бессознательное глядит». Дойдя до высших слоев нейрокортекса, ассоциативная лавина двинется не по прямым, а по обратным связям, которых на порядок больше. Что-то подобное происходит в лазерах. Мы долго накачиваем нелинейную систему, чтобы с помощью одного фотона вытащить с высших уровней стада фотонов одинаковой частоты и фазы. Только фотонное стадо используют для чисто инженерных задач вроде литографии или сварки металлов, а резонансный нейронный сигнал ударится прямо в источник проблемы. Что дальше? А дальше произойдет классическое возвращение вытесненного. Настоящая причина невроза, когда-то давно изгнанная в бессознательное, получит достаточной энергии, чтобы вернуться в сознание и заявить о себе самым решительным образом. Наступят прозрения, озарения, оборзения. Последние чаще всего. Подавленная агрессия является причиной большинства неврозов 21 века. Ну и вытесненные сексуальные запросы, куда же без них. Стоп. Показывать личный пример свободной письменной речи это хорошо, но вам не кажется, что отсюда украден большой кусок мозаики? Вот мы говорили о нейронах, об ассоциативных связях, о форсированной адаптации, и вдруг какое-то бессознательное, какое-то вытеснение, что вообще происходит? А происходит незаконное пересечение границы применимости. Мы выработали ресурс нейросетевого подхода. Сделано, кстати, не так уж мало. Нейронную структуру психосоматических проблем поняли? В том, что психика к мозгу не сводится, убедились? Миф о панацеи в виде таблеток развеяли? С концепцией адаптивности и полезного информационного шума познакомились? Локализовывать проблемные участки нейронной сети и запускать их автоматическую оптимизацию научились? Что еще надо для счастья? Как минимум, разобраться в уникальном феномене свободной речи. Нейросетевой подход здесь неэффективен, потому что все связи неразличимы. Какие кодируют слова, а какие все остальное? И почему мы до сих пор ничего не сказали о либиде, о влечениех, о сигарах, форменное безобразие? Но что точно надо, так это закончить историю про холодильник. Два семь. Решение задачи с холодильником. Итак, дано: клиент, женщина средних лет, проблемы с лишним весом и с раковым холодильником. По ночам клиентка работает с документами. Любой поход на кухню или мимо кухни оборачивается походом к холодильнику. Два типичных сценария: первый. Клиентка открывает холодильник, осматривается, набирает разных конфет и уносит к себе в комнату со всеми вытекающими. Второй. Клиентка пересиливает себя, закрывает холодильник, возвращается к документам, но работать не может из-за нарастающей тревоги. Вы уже поняли, что тревога – это влияние треугольника, у которого импульс от желания. Не был уравновешен откликом от соматического действия. Шум от обратной связи мешает работать нейроном, вовлеченным в чтение документов. И наоборот, активация этих документных нейронов повышает вероятность завернуть на кухню. Согласитесь, это вполне здоровая реакция. Мозг требует вознаграждения за проделанный умственный труд. Вопрос в масштабе и чистоте вознаграждения. Дай этому пролетариумственного труда волю, так он весь холодильник в качестве аванса потребует. Но и слишком убежать мозг тоже не надо. Устроит психосоматическую революцию. При сильном стрессе вес можно набрать и без поглощения шоколада. Клиентке была предложена следующая схема. Клиентка стояла перед закрытым холодильником и следила за растущей тревогой. При этом в голове женщина специально прокручивала в деталях свои дальнейшие действия. Когда тревога становилась непереносимой, она открывала холодильник и брала оттуда конфеты, но делала это медленно, прислушиваясь к своим ощущениям. Это было несложно, так как нейроны от долгих предварительных прогнозов немного затормозились и не мешали. В итоге клиентка отследила тот момент, когда тревога уходит. Это возвращение в кабинет с полной горстью конфет. Внимание! Не поедание сладкого приносило клиентке психическое удовольствие. а сам факт возвращения с добычей. Следующие шаги довольно предсказуемы. После обсуждения с клиенткой результатов эксперимента клиентка сама стала обманывать холодильник и на следующих сеансах рассказывала об успехах. Клиентка разрезала бусы, завернула бусины в фантики от конфет и поместила в холодильник. Возвращение в кабинет с несъедобными, но ценными конфетами снимало тревогу и позволяло продолжить работу. Далее бусины похищались из холодильника уже без обертки. Тот же успешный результат. А вот попытка заменить бусины на мандарины не увенчалась успехом. Тревога не исчезала. Однако если вместо мандаринов из холодильника похищался именно это слово использовала клиентка, дорогой паштет, психическое облегчение вновь имело место. Так клиентка сама выяснила. что дело в ценности продукта и в желании что-нибудь похитить, не украсть, а именно похитить. Симптом был взят под контроль, угроза весу устранена. Но от этого открытия потянулись ниточки свободных ассоциаций, которые привели к таким минотаврам, к таким, что сначала нам придется поговорить о планировке лабиринта. Одним клубком нейронных нитей ариадны здесь не отделаешься.